Глава 9. На следующий день, чувствуя, будто целая стая очень больших бабочек бьются у него в животе, Рик сел на автобус до здания парламента в Вестминстере. Парламент выглядел очень красивым и весьма внушительным при солнечном свете с часовой башней и Биг Беном, стоящими на фоне чистого голубого неба, с голубями, сидящими на резном камне, и видом прогулочных лодок позади здания, плывущих вверх по Темзи. Казалось абсолютно немыслимым, чтобы мальчишка, о котором никто никогда не слышал, смог вот так просто войти в подобное место. Но, разумеется, Барбара оказалась абсолютно права. Впрочем, как всегда. Первый полицейский, с которым он заговорил, указал Рику на ворота святого Стефана, а полицейский у ворот показал ему вход для посетителей, откуда он попал в огромное гулкое место под названием «Центральное лобби», похожее на крест, соединяющий железнодорожную станцию и церковь. Там Рик заполнил зеленую карточку, которую дал ему еще один полицейский. Как только он заполнил ее и вписал свое имя, а также имя человека, которого он хочет увидеть, очень величественный человек во фраке и с золотой цепью забрал ее и ушел искать мистера Уилкса. Пока Рик ждал, он огляделся вокруг, и то, что он увидел, вдохновило его. Множество людей выстраивались в очередь, чтобы встретиться со своим представителем парламента. Группа школьников, приехавшая посмотреть, как работает правительство, два студента и целый автобус с седовласыми леди, наверное, женский институт или что-то вроде того. И по мере того, как члены парламента приходили и заводили их внутрь, Рик отметил, что у каждого было очень доброе и умное лицо. Он даже услышал, как один из них сказал что-то веселое насчет возможности пойти и выпить чашечку чая. Но когда пришел мистер Кларенс Уилкс, Рик пал духом. Не то чтобы в человеке можно было многое определить только по внешности, но тут и в самом деле казалось, будто школа Нортон Касл вместе с округом избрали самого неудачного кандидата в парламент. Мистер Уилкс являлся обладателем одного из тех темно-красных, потных лиц, которые, казалось, вот-вот разорвутся от избытка жира под кожей. У него были бледные, тусклые глаза и тот высокомерный взгляд, который бывает у людей, считавших слабоумными всех, кто еще не стал взрослым. «Чем я могу помочь вам, молодой человек?» Рик оглядел переполненный зал. Как вы думаете, могу я поговорить с вами в более приватной обстановке? Здесь нас никто не услышит, сказал мистер Уилкс, отведя его в чуть менее наполненную комнату на этаже. Боюсь, у меня мало времени, поэтому изложите свое дело как можно короче. Вы не написали на карточке, что вам нужно. Рик сглотнул. Ну, я бы хотел, чтобы вы отвели меня к премьер-министру. К премьер-министру? Мистер Уилкс решил, что это самое смешное, что он слышал за долгое время. Премьер-министр? А вы юморист! Как я посмотрю! Даже я не могу увидеться с премьер-министром, что уж говорить о ребенке. Это важно, честно! И собрав все свое мужество и игнорируя людей, бродивших туда-сюда по переполненному лобби, Рик начал рассказывать мистеру Уилксу о привидениях. Так что видите! промолвил он, закончив рассказ. «Вот почему я хочу увидеться с премьер-министром. Только он достаточно влиятелен, чтобы помочь мне открыть убежище для призраков». Все время, пока Рик говорил, мистер Уилкс издавал короткие смешки, будто пережаренная сосиска плевалась горячим жиром. «Призраки?» – присвистнул он, когда Рик закончил. «Привидения! Убежище для привидений!» «О, да я с удовольствием посмотрел бы на лицо премьер-министра, если бы я пришел к нему с этим». «Вы не верите в призраков?» «Определенно нет». «Мистер Уиллс, если бы я мог доказать вам, что на свете существуют такие вещи, как привидения, тогда вы бы отвели меня к премьер-министру?» «О, конечно, конечно», — ответил мистер Уиллс. «Я бы отвез тебя даже на Луну. По сути, это даже легче устроить». «А теперь, прости меня, но я очень занятой человек». И все еще присвистывая, он повернулся и ушел. «То есть ты хочешь сказать, что ничего не вышло?» спросила ведьма, и ее голос дрожал от отчаяния. «Он нам не поможет?» Рик вернулся в гайд-парк в конце дня. Там все еще были люди, поэтому все привидения сделались невидимыми. Но розовое мерцание локтя Хамфри и запах давленных в шеи привели Рика к темному кустарнику за мужским туалетом. Там-то они и ждали его. Он категорически отказался. Он сказал, что привидений не существует. «Вот гнус!» – яростно воскликнул Хамфри. «Пустозвон, дурак!» «Тише, Хамфри!» – сказала ведьма. И все-таки привидения были повергнуты в чрезвычайное уныние. Они были так уверены, что Рик вернется с хорошими новостями. Потом Хамфри доверчиво положил руку Рику на плечо и сказал. «Ты ведь что-то придумал, да?» «Неужели, милое дитя, сможем ли мы что-нибудь сделать?» – спросил скользящий Килт. «Да», – ответил Рик, – «есть кое-что, что вы можете сделать очень хорошо». «Что же?» – оживленно спросили призраки. «Преследовать», – сказал Рик, – «преследуйте так, как никогда в жизни никого не преследовали. И Еще до окончания вечера мистер Уилкс очень пожалеет, что не поверил в привидений». Дом, где жил мистер Уилкс, назывался «Райские кущи». Дом был большой, из розового кирпича с белыми вкраплениями, поэтому выглядел так, как будто он болел корью. По краям длинной дорожки, ведущей к дому, росли лавр и рододендрон. Позади – лужайка с летним домиком, который построили по типу швейцарского шале, с крупными резными кукушками на крыше и собачьей конурой, где сбоку краской было выведено бастер. Самого бастера нигде не было видно. Рик выбрал хорошую ночь для преследования. Семейство Уилксов устраивало званный вечер. Как раз в тот момент, когда Рик пробирался через лавровые кусты к задней части дома, подъехал фургон поставщика провизии, а потом и торговца винами. И он услышал, как внутри дома миссис Уилкс кричит на свою горничную. «Теперь запоминайте», — сказал он, когда пришел к призракам, ожидающим его в летнем домике. «Начните аккуратно. Пусть Джордж пару раз крикнет. Уиннифрид странно завоет. Потом, когда они зайдут в столовую, увеличьте давление. А когда я дам сигнал, задайте им жару. Окей?» «Окей», okay. — счастливо ответили привидения. Они с большим нетерпением ждали вечера. Всегда приятно быть чем-то занятым. Было половина восьмого, и в гостиной Уилксов с серо-зеленым ковром, золотыми парчевыми занавесками и очень неудобными полосатыми сатиновыми стульями гости пили шери и жевали орешки. Все, кого Уилксы пригласили, были важными людьми. Уилксы никогда бы не утруждали себя их обществом, если бы они таковыми не являлись. Там был миллионер Гарри Холтсман, разбогатевший на производстве оружия и его продаже зарубежным странам, чтобы люди там лучше могли убивать друг друга. А также человек по имени профессор Прингл, который написал книгу «Что не так с молодежью?». Практически это все, что он написал. Там были также достопочтенная Люси Лэмвард, чей отец был Виконтом и молодой человек по имени Криспин Крейг, который брал интервью на телевидении и много улыбался. Ну и наконец мистер Уилкс, выглядевший так, будто ему жарко, и миссис Уилкс, обладающий визгливым голосом и головой, покрытой детскими желтыми кудряшками. Трудно говорить о чем-то интересном, если ждешь ужина, а внутри у тебя солоно от чрезмерного количества съеденных орешков. Поэтому никто ничего интересного и не рассказывал. Они говорили вещи типа «Разве не слишком жарко для этого времени года?» или «Не правда ли вчера вечером по телевизору показывали невероятно отвратительный фильм?» А потом неожиданно раздался крик. «Вообще-то для Джорджа такой крик – сущий пустяк. Такого рода крик можно услышать, когда до смерти пытают 20 или 30 человек. Но для Джорджа это ничто. Он просто действовал аккуратно, как наказал Рик». Достопочтенная Люси подпрыгнула так высоко, что лембордские изумруды ударились о ее открытую и щуплую грудь, наставив синяки, и спросила, Ранее всего святого, что это было? Уилксы посмотрели друг на друга. Затем мистер Уилкс поднялся и вышел в холл. Его глазам предстал молодой череп, мирно сидящий на стойке для зонтов. Его челюсти были раскрыты, и он как раз готовился для очередного хорошего крика. Мистер Уилдс потер свою бровь и дрожа вернулся в гостиную. — Ничего страшного, — сказал он. — Там горничная что-то уронила. Давайте лучше приступим к ужину. Все собрались в столовой, и горничная внесла закуски. Закуски всегда довольно скользкие. Например, немножко оливок, немножко анчоусов, и на какое-то время гости заняты тем, что пытаются наколоть их на вилки. Потом мистер Холсман повернулся к достопочтенной Люси и спросил. «Вы э, в ногах ничего не чувствуете?» Достопочтенная Люси, которую пучила от анчоусов, тихо рыгнула и ответила, что вообще-то ее ноги чувствуют холод, а, -а еще сырость. По правде говоря, если бы она не понимала, что это абсурд, она бы сказала, что ее ноги сейчас стоят в бассейне с водой. Криспин Крейг, сидящий напротив, сказал, что это странно, но его ноги ощущают то же самое. После закусок настал черед супа. Один за другим гости поднимали свои ложки и один за другим снова их откладывали. — У вашего супа тоже вкус тухлых яиц, — прошептал Криспин Крейг. Мистер Холсман ответил, что у его супа вкус дохлых мышей. — А у меня грязного деживобелья скривившись, сказал профессор Прингл. И ведьма, невидимая, но усердно работающая, так как это она метала над тарелками, счастливо улыбнулась. «Всегда приятно, когда тебя оценивают по достоинству». Но лишь только, когда дошли до горячего блюда фазана в сливках с картофельными крокетами, брокколи и желе из красной смородины. Рик, который прятался в летнем домике, дал привидениям сигнал для массированного наступления. Вот тогда все и случилось. В большие створчатые окна верхом на одной из своих лошадей вплыла тетя Гортензия. Она одолжила у Уинифрит немного кровавых пятен, чтобы покрыть ими свою обрубленную шею. Ее ночная рубашка раздувалась, как старый желтый парашют, а когда она скакала вверх и вниз по обеденному столу, ее ужасно отвратительные ногти на ногах клацали по стаканам с вином, как пистоны. — Ятики! — завопила достопоченная Люси и упала на пол. — Проклятие дома Уилксов! — ревела голова тети Гортензии, сидя сзади на лошади. «Прочь — Прочь шотландции! — завопил скользящий килт, внезапно появившись на люстре, свисая оттуда вниз головой. — Я тону! Я тону! — кричала Люси из-под стола. Не так-то просто заманить кого-то в водяную гробницу под обеденным столом, но Уолтер мокрый приложил для этого максимум усилий. «Рубикус, Маэртикус, Фурисимус! хихикал сумасшедший монах, выпрыгивая из серванта и обрушивая на миссис Уилкс град ударов своими четками. На чашке с шоколадным мусом появился Джордж и начал кричать. Тут Рик решил, что время пришло. Он распахнул окна и вошел в столовую. «Ну, а теперь вы верите в призраков?» Мистер Уилкс, съежившись в кресле, скулил, дрожал и пытался вытереть суп с лица. «Да-да-да-да-да», да простонал да, он, «да-да-да-да». «И вы отведете меня к премьер-министру?» «Я не могу, я не могу так просто отвести тебя к премьер-министру», – забормотал мистер Уилкс. «Это очень трудно организовывать». «Ну ладно», – сказал Рик и щелкнул пальцами. В следующую секунду пять огромных летучих мышей-вампиров влетели в комнату, сверкая красными глазами. «Э, — Эй, черта моя! — произнес Пятница, жадно глядя на пухлое розовое плечо миссис Уилкс, вздымающееся как аппетитное бламанже над глубоким вырезом серебристого платья. — Не, это я ее хочу! — закричал Сифон. Они стали пререкаться, летая над миссис Уилкс, которая, запрыгнув на стол, начала тыкать в вампиров столовым ножом, а потом, истошно завопив от ужаса, упала в миску с красно-смородиновым желе. Тем временем Сьюзи-пиявка с голодным видом приземлилась на блестящую лысину мистера Уилкса. «Прекратите — Прекратите! — заорал мистер Уилкс. — Ради всего святого хватит! Убивают! Рик сделал знак Сьюзи. И та послушно закрыла свою страшную пасть. «Я уже спрашивал вас, и спрошу еще раз, вы отведете меня к премьер-министру?» «Все, все, что угодно!» – забормотал мистер Уилкс. «Я сделаю все, что угодно!» «Премьер-министр завтра!» – сказал Рик. «Да!» – завопил мистер Уилкс. «Завтра все, что угодно! Только останови их! Останови их!» Рик щелкнул пальцами. «Хорошо», — сказал он, — «пойдемте, мы сделали это, все закончилось». По правде, привидениям не хотелось уходить. Они так чудесно проводили время, но они теперь считались с миром Рика. Через секунду они все испарились. Лужа под столом высохла, запах исчез. Тишина обрушилась на жалкие остатки званного вечера у Илксов. Все собрались в летнем домике и поздравляли друг друга с тем, как хорошо все прошло, когда из окошка сверху раздался пронзительный тонкий голосок. Ну, я не хочу, чтобы ты уходил!» – пропищал голос. «Ты такое чудесное привидение! Ты мне нравишься! Я хочу, чтобы ты остался со мной навсегда, навсегда!» Привидения переглянулись. «Боже ты мой!» – ахнула ведьма. Они отправили Хамфри наверх, чтобы тот следил за спальнями на случай, если кто-то из гостей поднимется попудрить носик. А Рик теперь вспомнил, что у Уилксов была маленькая дочка. «Я правда сказал «Бу!», — сказал Хамфри, стыдливо скользя вниз к ним навстречу. «Я сказал «бу!» довольно-таки много раз». Но его родители слишком радовались тому, как идут дела, чтобы бронить его за то, что он не был ужасным. «Итак, завтрак премьер-министру!» – воскликнул скользящий Килт. Рик кивнул. «Похоже, наконец-то появилась реальная возможность создания убежища для привидений».